Глава 9. Познакомьтесь, это моя жена Елизавета. Кажется, ты говорил, её зовут Анастасия, переспросила Марку. Ваши русские имена все похожие, я перепутал, ответил и пожал плечами. Марко выглядел напряжённым и явно нервничал. Или Элиуси, спросила я и с вызовом посмотрела на Сальву. Люсиен это мой жеребец, орловский чистокровный рысак, ответил он, усмехаясь уголком своего чувственного рта, заставляя ощутить себя идиоткой. А вот мою красавицу всё же зовут Лиза. Представила ещё раз мне и Марку рыжеволосую красавицу. Этот неестественно оранжевый цвет разъедал глаза, как и её сладострастное выражение лица, с каким она смотрела на сальву, повиснув на его руке. А у меня в груди торчала вилка. не нож, не лезвие, а вилка, чтобы дыр было побольше, и чтобы мясо наружу, так что под более не мели пальцы. Красивая, молодая, породистая, в ослепительно красном платье с огромным обручальным кольцом на тонком пальце. Это Марку, мой брат, и его супруга Юлия. О, мой муж так много о вас рассказывал, жеманно улыбаясь, ответила Лиза и погладила волосы Сальватора на затылке. Я увидела, как он отстранил её руку, и хотела злорадно выдохнуть, но он сжал её пальцы в ладони, поглаживая запястье, и мне захотелось сдохнуть, прямо сейчас, здесь, на месте. "Как и очаровательные линзы, где заказывали? Я свои голубые заказала во Франции у самого Шантоле. Его порекомендовал мне доктор Шварц, известный в мире пластический хирург. Вы не можете его не знать", пропела Елизавета, а я заставила себя дышать медленнее и ровнее. Это не линзы, это мой цвет глаз. Понятия не мег, кто такой Шанталь и тем более Шварц. Я не интересуюсь пластической хирургией. Да? Коричневые брови удивлённо приподнялись. Я думала, над вашей внешностью поработали мы на Шварц, совершенно незаметно следов. Она начала меня раздражать, и я повернулась к Марку. Дорогой, принеси мне, пожалуйста, холодной воды, здесь ужасно душно. И не только от вида ржаволосой Элизы, но и от взгляда Сальвы, который сейчас вызывал во мне ураган ненависти. О, вас невероятное платье, такие шедевры никогда не выйдут из моды. Сколько ему лет? Судя по фасону, около 20. Эреска повернулась к рыжей и с трудом, подавив раздражение, ответила: "Конечно, никогда не выйдут из моды, ведь они усыпаны бриллиантами". "Как?" Глаза рыжей загорелись. "Все эти камни бриллианты? Это это же целое состояние!" воскликнула она, хлопая длинными ресницами, и я увидела, как Сальва сильнее сжала её руку. "Да. Тот, кто подарил мне это платье, был невероятно щедрым. Ваш муж? Да, можно и так сказать, ответила я, встречаясь взглядом с Сальваторе и видя, как над ней его дьявольских зрачков пляшут языки пламени. Насколько нужно быть одержимым женщиной, чтобы сделать такой невероятный подарок? Но любой одержимости рано или поздно приходит конец, а бриллианты никогда не перестают радовать. Это намёк на то, что я не выбросила платье ради бриллиантов. Случайно сохранилось в старых тряпках. Я удивилась, что его не выбросили со всем остальным, ничего не значащим барахлом. Ударила и вздёрнула подбородок, увидев, как напряг скулы. «Выбросить бриллианты? Вы серьёзно? О, мой муж подарил мне тысячи новых нарядов, не менее шикарных». «Что ж ты не надела ни одной из них, невестка?» Чёрные глаза прищурились, и я высокомерно ответила. «Остальные наряды больше подходят для великосветских приёмов и важных банкетов». «А на новоселье сойдет и так». Вернулся Марко и подал мне стакан с водой. В этом доме только вино, ликеры и газированные напитки. С трудом нашел воду. Сальватор вдруг щелкнул пальцами, и разговоры стихли. «Дорогие гости, хочу позвать вас на улицу. У меня для вас сюрприз. Спектакль от неапольских актеров. Они приехали специально с эксклюзивной премьерой, которая лишь через год появится на сцене Большого театра. Прошу». Указал рукой на двор, и гости поспешили покинуть помещение, восхищённо охая и ахая. «Что за спектакль? Как интересно! Как называется премьера? Вы всё увидите сами. Прошу, вот сюда, по аллее вниз, к Вересковому саду. Какая невероятная статуя! О, Боже, она прекрасна! Как живая! Я привёз её из Венеции, теперь она поселилась в моём доме и будет жить здесь вечно, как часть моей души!» Сказал и посмотрел на меня, проклятый предатель. «О, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Б Зачем он это делает? Зачем он удерживает под локоть свою рыжую кобылу и говорит мне о душе: "У тебя нет души. Ты продал её дьяволу за долго до рождения Сальватора де Мартелли. Ты подлый убийца, мерзавец, изменник и негодяй". Все эти слова я вложила в свой взгляд и в ответ увидела холодный блеск в глазах паука. Какая красивая статуя. Она на кого-то похожа, как будто я её уже где-то видела. Я увлекала Марко вниз по аллее к саду. Верис раскачивался сиреневыми волнами и манил к себе, окружая большой помост сцену, воздвигнутый из драпированных досок. Перед помостом расставлены стулья. Первые ряды для моего дорогого брата с женой и племянником. Располагайтесь. Я села с самого края, рядом со мной Чезэр и возле него Марка. Что за представление? Что-то уже придумал Сальва. Скоро увидите и сами узнаете. Поставил стул ближе всего к сцене полубоком, так чтобы видеть и сцену, и зрителей. На помост вышел человек в чёрной рубашке в длинном плаще. За ним следом словно выкатился полноватый мужчина с рыжеватой шевелюрой. Мужчина обернулся к нему и заговорил. Я даже помню, какие это были цветы мимоза. Но мужчина держит в руках вереск. Во что вы играете? спрашивает рыжий слуга. Они вас узнают. Как они могут допустить, что я Эдмонд Дантес? Даже я сам иногда в этом сомневаюсь. Мне кажется, что это было во сне или в какой-то книге, короче, в другой жизни. В любом случае, Бертуччо, такой день настанет, и тот день, когда они меня узнают, для них будет ужаснее, чем для меня. Ого, это же граф Монте-Кристо, крикнул кто-то. Да, точно. Я судорожно сглотнула и посмотрела на Сальваторе, а он на меня. Зазвонил сотовый у Марко. Он посмотрел на дисплей и тут же подскочил. Я лишь услыхала его взволнованный голос. Кто украл товар? Как обиты, что ты несёшь ублюдок. Марко встал со стула и ушёл в сотовую сторону дома. Чезере открыв рот с интересом смотрел на сцену. Первый акт спектакля. Не знаю почему, но я постоянно ловила себя на том, что возвращаюсь снова и снова к лицу Сальваторы, к его посеребренным вискам, к его чётким скулам и широким плечам, и снова на сцену, где почему-то светловолосая Мерседес, схватив графа Зару за руку, отчаянно говорила: Представьте себе, мне пришла в голову удивительная мысль. Какая же, мадам? Я даже не знаю вашего имени. Моего имени, мадам? Господи, ну да. Анатоль, Шарль, Эдуард или Поль. У всех людей есть имена. Но какое же имя у графа Монте-Кристо? Вы мне его ни разу не сказали. Правда? Правда? Так какое же? Я мог бы вам сказать, что меня зовут Атанас или Кризант, или, так и быть, сказать правду. Похоже, родители мои были легкомысленные люди. Они забыли дать мне имя. Но это ужасно. Да нет, мадам, напротив, это чудесно. Вы можете называть меня так, как вам нравится. Вы хотите сказать, что я могу вас окрестить? Да. И какое имя вы мне выбрали? Угадайте. Оно начинается на Э. Почему на Э? Потому что с неё начинаются слова, которые подходят к вам: Э элегантный. «Э» — экспрессивный, «Э» — эрудированный, эпикурейский, эстетский, эфемерный. Или как Эрик, Эрнест, Этьен. Или Эдмон. Или Эдмон. Это имя я и выбрала. Быстро меняются декорации, те же актёры, но с иными прическами и в других нарядах выходят опять на сцену, ложатся вдвоём в колосье вереска. И мне становится трудно дышать. Я забрал их себе, мой трофей. Граф, который выглядит намного лет моложе, прячет что-то кружевное в карман. Придурок, шепчет ему Мерседе в ответ и трогает пальцами его губы. Не поедешь в Париж, моей будешь, поняла, кивнула и колосок из его пальцев забрала. Улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. Вдруг сжал её подбородок. Скажи, я буду только твоей, Эдмон. Говори. Зачем? Говори, у нас так принято. Я буду только твоей, Эдмон Дантес. Девушка хотела надеть венок ему на голову, но он перехватил её руки. «Поверь, я у нас есть такое. Наденешь, и уже никогда не избавишься от меня. Наваждением твоим стану, из-под земли найду. Никому не отдам. Не отдавай». И снова этот взгляд, прожигающий во мне дыру, заставляющий резко встать, чувствуя духоту, и уйти в сторону аллеи, туда, где когда-то была беседка. Всё тело колотит дрожью, а спектакль теперь кажется зловещим. и издевательским фарсом